После ужина дети умчались куда-то по своим малопонятным делам. Верка, Смыков и Зяблик сразу завалились спать. Толгая определили на пост, а Лилечка шепнула Цыпфу. «Пойдем погуляем. Не могу больше оставаться здесь. Мне теперь покойники до конца жизни будут сниться, как и тебе». Со слов Верки она знала уже о битве вокруг фонтана, о разгроме агелов, о роли в этом Цыпфа и его истерической реакции на собственные подвиги. «Знаешь, а мне уже давно ничего хорошего не снится», сказала Лёва, когда они очутились под серым и глухим небесным куполом, словно подпираемым изнутри ажурной решетчатой полусферой. «Так, наверное, видится мир птицы, угодившей в клетку», сказала Лилечка, перехватив направленный в вышину взгляд цифры. «Говоришь, тебя кошмары мучают?» Кошмар. Всегда один и тот же. Будто бы я вновь маленький мальчик, оказавшийся в тёмном крысином подвале. Только всё уже не так, как помнилось мне. Вокруг страшные злые люди. Они уводят мою сестру. Так у тебя ещё и сестра была? Пойми, это всё же происходит в кошмаре. Я цепляюсь за сестру, у меня от неё отрывают. Я сопротивляюсь как могу, брекаюсь, кусаюсь. Но в ответ раздается только жуткий хохот. Что-то происходит со мной. Чувствую вкус крови во рту. Не своей, а чужой. Слышу ужасные слова. Какие? Что-то такое вроде «Живи пока». Но в свое время мы опять придем за тобой. И где эти кошмары у тебя начались? Здесь? В Будетляндии? Нет, еще в Эдеме. Сразу после того, как к нам этот несчастный Осько прибился. Чем-то он очень похож на меня, на того прежнего из подвала. Скажешь тоже. Он же без мата двух слов связать не может. Шпана неотесанная. Не знаю. У сна свои законы. То есть совсем наоборот. У сна нет никаких законов ни логики. В мире снов тоже нарушен принцип причинности. Возможно, именно поэтому кошмары так пугают нас. Все необъяснимое и таинственное имеет над человеком странную власть. Скорее бы наше путешествие закончилось. Хочу вернуться в Вочину. Думаешь, там будет легко? Нет, но во всяком случае легче, чем здесь. Этот мир давно превратился в кладбище, в один огромный могильник. И запах тут кладбищенский, и тишина соответствующая, и призраки бродят как по заброшенному кладбищу. «Слушай, давай о чём-нибудь другом. У меня эти заупокоенные дела, вот уже где сидят!» Лилечка приставила ребро ладони к горлу. «Сам понимаешь, что я здесь пережила. Поэтому развлекай меня!» «Каким образом? Взять, что ли, киркводовскую пушку да выстрелить вон в тот гнилой пень? Вдруг он превратится в клумбу цветущих роз или виноградную лозу?» А такое вообще возможно? Почему бы и нет? Только вероятность того, что пень превратится в замшелый валун, кучу навоза или другой еще более гнилой пень, значительно выше. Почему? Ну, как бы это тебе попроще объяснить. Ой, только не надо считать меня дурой. Обиделась Лилечка. Нет, я совсем не это имел в виду. Ты же в школу не ходила, а тут важны термины. Объясни без терминов. Вряд ли у меня получится. Просто я считаю, что и сам принцип причинности, и его противоположность, возникающие под действием сил Кирквуда, действуют в рамках другого, гораздо более общего принципа. Ну, скажем, закона возрастания энтропии, то бишь беспорядка. Все сущее в природе, в том числе и стрела времени, имеет тенденцию двигаться от порядка к хаосу. Ребенок, едва родившись, начинает свой путь к смерти. Процессы разрушения здания начинаются раньше, чем оно бывает построено. Вселенная движется к гибели. Вот почему вероятность неблагоприятного исхода всегда выше, чем благоприятного. Подожди. Однако ведь люди создают из дикого камня прекрасные скульптуры, из железной руды острейшие клинки, из набора звуков трогательные мелодии. То есть превращают беспорядок в порядок. Тут вопрос нашего личного восприятия. С точки зрения природы, дикий камень мало чем отличается от скульптуры. Впрочем, не исключено, что творческая сила разума, духовная энергия есть единственное, что способно противостоять нарастанию хаоса. Но в нашем с тобой случае этот феномен не работает. Надеяться можно разве что на игру случая. А случай, сама знаешь, подставляет подножку гораздо чаще, чем дает крылья. Опять ты о печальном. Сколько же можно? Лилечка остановилась. «У тебя хоть что-нибудь в жизни хорошее было? Ты хоть когда-нибудь о приятном вспоминаешь?» «Вспоминаю. А тебе?» «Первая радостная новость за целую неделю!» Она положила ладони ему на плечи. «За это тебя и поцеловать можно!» Её лицо было сейчас так близко, что Лёва видел одни только глаза. Огромные и в самом деле бездонные лишь у самой поверхности, отсвечивающие малахитом, а в глубине своей таящий голубой туман. Лёве было стыдно всматриваться в эти чудные очи. Что он мог там разглядеть? Себя самого, плешивого, зачуханного, с кровавым колтуном в волосах. Впрочем, то, что отражалось сейчас в её зрачках, сначала даже понравилось Цыпфу. Он и предположить не мог, что выглядят со стороны столь мужественно. Чёрно-буйные поросли на черепе, Небольшие, но жесткие буркалы, глубоко сидящие в глазницах, волевые очертания рта. Только почему в этом рту столько зубов? И куда делся нос, вместо которого между верхней губой и глазами зияет уродливые провалы ноздрей? Неизвестно, сколько времени рассматривала бы Лёва этот странный портрет, но на веки внезапно захлопнулись, пугливо взмахнув ресницами, и сама она завизжала, Вдобавок ко всему еще и ногти в плечи партнера. Волосы, еще сохранившиеся на Левкиной голове, шевельнулись, как бы от порыва ветра. Но ветер этот был чересчур горяч и смраден, чтобы в нем не угадывалось дыхание огромной плотоядной твари. На застывшую во взаимных объятиях парочку наползало кошмарное существо – все сходство которого с человеком только и ограничилось черной щетиной, покрывавшей бугристый череп, оловянными шарами глаз, утонувших в жестких кожаных складках, зубастой пастью до да пары ноздрей, продавленных в широкий не то кабаньи, не то крокодилии рожи. Все остальное – четырехпалые когтистые лапы, волочащиеся по земле объемистые брюхо, могучий загривок и голый длиннющий хвост – Представителю семейства высших приматов принадлежать никак не могло. Лева безусловно, совершил ошибку, пытаясь обнаружить сходство между собой и этим чудовищем. Оправданием ему могло служить только то, что зеркалом, в которое он смотрелся, были глаза любимой девушки. «Почему же я не захватил с собой пушку?» Такова была первая мысль Ципфа, выкристаллизовавшаяся среди вихря чувств бессознательных. Испуга, досады, ярости... Впрочем, пушка здесь могла и не пригодиться. Подобное страшилище наверняка было порождено не без участия сил Кирквуда, что могло превратить выстрел не только в акт самоубийства, но и в глобальную катастрофу. Бежать было уже поздно. Чудовище могло легко достать их не только зубами или лапой, но даже и хвостом, который в настоящий момент крушил все, до чего только дотягивался. Бесспорно, зверь пребывал в состоянии ярости. Он клацал челюстями, утробно шипел и вращал глазами так, словно те вовсе и не были соединены с телом. Надежду, да и то призрачную, внушало только одно обстоятельство. Тварь недавно плотно перекусила, о чем свидетельствовали не только размеры его утробы, но и застрявшие между зубов свежие клочья мяса. Лёва еще нашел силы, чтобы стать к чудовищу во фронт и упрятать Лилечку за собственную спину. Правая рука сама выдернула из-за пояса пистолет, а левой сбросила предохранитель и передернула затвор. Оставалось решить, что в данной ситуации предпочтительнее. Попытаться причинить ущерб противнику или застрелиться самому. Звонкий жизнерадостный смех помешал ЦИПФу достойно разрешить эту непростую дилемму. Из-за загривка зверя выглянули мордашки близнецов пока девчонка хохотала, показывая пальцем на цыпфа, тыкавшего стволом пистолета то в пасть чудовища, то себе в висок. Мальчишка соскочил на землю и, ухватившись за кончик хвоста, которым впору было прокладывать лесные просеки, прекратил его разрушительные размахи. Потом они вдвоем очень толково объяснили жестами, что зверю этому предназначено на время стать транспортным средством, обслуживающим ватагу. Опасен он только в состоянии крайнего голода, а сытый даже муху не обидит. Поэтому они его и накормили впрок. Девочка в доказательство погладила зверя по животу и зажмурилась от удовольствия. «Ну разве они не молодцы?» Лилечка уже привыкла переходить от состояния ужаса к состоянию благодушия за считанные минуты. «Стоило нам только от тягловой силе, как они уже все организовали!» «Хотелось бы только знать!» Где они эту тягловую силу раздобыли? Цыпф не без труда восстановила власть над своим собственным языком. Вряд ли в Будетляндии проживать такие монстры. Какая нам разница? Для них все эти ваши принципы причинности и беспричинности, что семечки. Может, они из пространства в пространство лазят, как раньше по гостям ходили? Думаешь? Тогда их тем более надо под надзором держать. Порожим их вижу, что они эту штуку с чудовищем еще разок повторить собираются. Предупреди, чтобы не рисковали. Зяблик с просоньями гранату швырнуть может. «Да не боятся они, наверное, никаких гранат», — ответила Лилечка, однако строго погрозила сорванцам пальцем. Те моментально поняли ее. За хвост оттащили звери в сторону и уложили отдыхать под прикрытием какой-то стены. Впрочем, было ясно, что они не собирались сегодня прекращать свои проделки. Лилечка ребятам, как видно, уже наскучила, и они принялись искать новые жертвы. Мальчик прицепился к толгаю и, как тот только не упирался, опять выклинчил саблю, деформированный клинок которой теперь не хотел входить в ножны. С полчаса он сосредоточенно рубил ветки ближайших деревьев, после чего дефект обуха исчез. Зато на боковой поверхности клинка появилась вмятинка по размеру, соответствующая отпечатку детского пальца. Даже папиллярный узоры в ней просматривались. Девчонку почему-то заинтересовал Лёва цып. Сначала она продемонстрировал ему простенький фокус, показав зажатый в ладошке латунный патрон. Многозначительно глянул на пистолет, уже возвращенный на прежнее место. Пришлось Лёве проверить своё оружие. Как он и догадывался заранее, патронов в стволе не оказалось. Опасаясь новой и уже не столь безобидной шутки, Лёва взял инициативу на себя. Расчерчив тротуарную плиту двенадцатью вертикальными и двенадцатью горизонтальными линиями, он набрал достаточное количество разноцветных камушков и принялся обучать девчонку правилам национальной японской забавы «го», представляющей собой по сути более масштабный вариант со знаменитых крестиков-ноликов. Проиграв первую партию, девчонка взяла реванш десять раз подряд и охладел к этому занятию. Как только Ватага проснулась, Цыпф посвятил ее во все вновь открывшиеся обстоятельства. Выслушали его, не перебивая, после чего Зяблик был командирован для осмотра зверя. Вернувшись, он невозмутимо сообщил. «Скотина в натуре малоприятная, особенно с рыло. да и с хвоста тоже». Но если есть со слоном доведется силой мериться, еще неизвестно, кто кого превзойдет. «Груз у нас небольшой», — Смыков погладил ствол пушки. «Но откуда точно известно, что эти дошкалята собираются нас провожать?» «Ручаюсь», — Лилечка приложила руку к груди, выдающейся впереди, как кневдигет парусного судна. Кневдигет. В парусном флоте передняя часть судна, на котором, кроме всего прочего, размещались и мифологические фигуры. Я ведь с ними уже не первый день общаюсь. Они очень доходчиво все объясняют. Скоро вы и сами убедитесь. После этого приступили к изучению карты, оставленной Эриксом. Сныков даже перерисовал ее в свой новый блокнот самолично изготовлены в минуты отдыха из кусочков упаковочной бумаги. Были здесь изображены и казино, и бар, где от них улизнул Осько, и парк всех стихий. Дальнейший маршрут, обозначенный пунктиром, заканчивался уже за пределами Будетляндии. Вдоль него было указано около десятка ориентировок. Место, выбранное Эриксом для своего последнего успокоения, отмечалось крестиком, заключенным в круг. «Он еще успел сказать, что когда мы туда доберемся, сами поймем, что к чему», — объяснила Лилечка. «Жаль, масштаб отсутствует», — посетовал Смыков. «Неизвестно, сколько дней придется идти. Детишки нам не подскажут». «У меня создалось впечатление, что о времени и о расстояниях у них совсем другие представления, чем у нас с вами. Ну, как, к примеру, ветер может объяснить, «Далеко ли от нас отстоит горизонт?» Шутите, изволите!» — покосился на нее Смыков, которому вся эта затея не очень нравилась. «Ну-ну!» Но -но. «Интересно, а что будет, когда эти дети вырастут? Что из них получится?» Произнесла Верка, поглядывая на близнецов, бомбардирующих друг друга зелеными яблоками, которые они натрясли с одичавших деревьев где-то в дебрях парка. Люди получатся, и неплохие, по крайней мере хотелось бы на это надеяться, иначе лет через десять они всем дадут прикурить, начиная от Эдема и кончая Киркопией. Люди разные бывают, Агилов тоже не змея родила. Ещё раз повторяю, если я что-то понимаю в этой жизни, то в будущем вон из тех ребяток вырастут приличные люди. Вы им в глаза только гляньте. И все станет ясно. Помните, какие глаза у гаденыша Оськи были? Как у волчонка, которого вместо парного мяса репой заставляют питаться. Не надо забывать и то обстоятельство, что эти дети не предрасположены к насилию генетически. За спиной у них несколько поколений предков, не знавших страха, крови и унижений. Матери их не были предрасположены к насилию. Вы меня не путайте». Смыков помахал перед носом цыпфа пальцем. А отцы их самые натуральные насильники, благодаря чему детки и появились на свет. Близнецы были целиком поглощены своими забавами и, казалось, на взрослых не обращали никакого внимания. Но внезапно яблоко, которым брат вернул сестру, изменило траекторию полета и угодило Смыкову прямо в раскрытый рот. Машинально откусив кусок, он тут же выплюнул его и заявил ту кислятина. Но «Ну разве это, скажите, пожалуйста, не насилие? Это шутка. Усмехнулась Верка. Разве ты не понял?